Глава 26. После разговора с Карликовым Далила испытывала противоречивое чувство. Антон казался ей таким положительным, что абсолютно не хотелось верить в его измену. Да еще при его сумасшедшей любви к липаковой Марине. Юношеская гиперсексуальность существует, конечно, но при сильной любви существует и верность, которая не помеха даже это пресловутая гиперсексуальность. Не должен был изменять своей невесте Антон. Тем более, что Марина была беременна, следовательно, в половой жизни ограничений он не имел. Но с другой стороны, зачем и Игорехе врать? Размышляла Далила. Может, преувеличил? Или Антон ему немного приврал? Просто хвастал. У молодых так частенько бывает. Впрочем, так частенько бывает и у немолодых, с иронией заключила она. Вдруг вспомнился разговор в поезде. Далила призналась Кленову, что Козырев ее бросил, а теперь у них новый виток романа. «И зачем же вы снова с ним?» – поразился Антон. «Он бесчувственный, он же повеса!» «Откуда вы знаете?» – спросила тогда Далила. «Уж я-то знаю. До гибели первая невеста сам был таким. Зачем он вам? С ним не будет добра. Бегите!» посоветовал ей Антон. Вспомнив его совет, Далила поверила, что Кленов все-таки изменял своей первой невесте. «Вот откуда взялось у Антона такое страшное чувство вины», – прозрела Далила. «Это еще он не знает, что Марина ждала от него ребенка. И хорошо, что не знает. Не дай бог ему об этом узнать». История, в которую угодила Самсонова, и в самом деле была жутковата. «Хотелось вернуться домой и разложить по полочкам всю информацию, тем более, что это было жизненно необходимо. Чем быстрее Далила разоблачит убийцу или убийц, тем у нее больше шансов остаться в живых. Эх, надо бы серьезно заняться психологическими портретами всех этих милых дам», направляя свой форт к Галине, размышляла она. «Мотив есть у всех, и сильный мотив – деньги». Теперь бы к собранной информации приплюсовать мои профессиональные знания и выясниться, кто есть кто. Кто из них особенно склонен к убийству. Засесть бы мне за эту работу. Да какой там! Галина висела камнем на шее. Не могла, Далила, рисковать женским счастьем подруги. Но из мысли семейку выгнать она тоже никак не могла. Похоже, Сима действительно в промежутках между гибелью одной невесты и появлением другой Антона собой утешает. Неужели Карликов не замечает, что дочка Марина похожа не на него? Ну, вылитый дядя Антон, или как там она его называет? Задавалась Далила вопросом, поднимаясь на лифте к Галине. Впрочем, Карликов не полный лох. Чувствует что-то. Слишком настойчиво он меня уговаривал уехать подальше с Антоном. В Америку кричит, да и все. Но Сима-то, Сима какую тактику повела? Повадилась баба рожать ради наследства. Неужели серьезно надеется Антона Кленова захомутать? Навскидку из этого вопроса выходило, что у Серафимы для убийства соперниц самый сильный мотив. Ничего себе жертва ради достижения цели. Рожает Антону детей. В ее-то зрелые годы. Антон, разумеется, не подозревает, что он счастливый отец. Он не Карликов. Но это до поры до времени. Наступит тот час, когда Сима ему докажет, кто отец ее последних детей. А пока она почву готовит. Разругала мужа с семьей и грязью его поливает. И пьет он, и любовниц содержит. А он приглядывает за детьми и трезвый, как стеклышко. Бессарабова в росказне Симы, похоже, не слишком верит. Почему Сима насторожилась, когда бесарабова сказала, что звонила домой? А ведь Бессарабова и не звонила, просто пугала племянницу. Иначе она узнала бы, что Карликов трезвый. Нет же, сострила. Его развозила прямо у меня на ушах. Для всех Карликов пьяница. Антон, думаю, в этом уверен. Так Сима постановила. А Карликов семьянин примерный кафель в ее отсутствие клеит и приглядывает за чужими детьми. На этой мысли Самсонова Галина открыла дверь и бросилась целоваться. «Далька, я скоро с ума сойду!» Надеюсь, от воздержания совсем не пошутила Далила. «Представь себе, да! Неужели ты хочешь сказать, что не нарушила мой запрет?» «Я бы нарушила, да голос не захотел!» Твержу ему каждый день, пора нам увидеться и по-настоящему познакомиться. А он что? Содрогнулась Далила. Он заладил, Самсонова запретила, а я изнемогаю уже. Ты не врешь, усомнилась Далила, пристально глядя подруге в глаза. Семенова побожилась, вот ты крест. В таком случае Денис Молодчина держать слово умеет, «Эх, Семенова, хорошего я нашла тебе мужика!» Восхитилась Далила и скомандовала. «Одевайся, поедем лечиться!» Такого парня, как голос Денис, грех упускать. Ответственный парень. «Она мне нашла!» Проворчала Галина, торопливо натягивая на себя пальто и втряхиваясь сапоги. «Будто в его машине рожала не я!» «А где Ангелина?» Вспомнила вдруг Далила. «Спит!» «А на кого ты ее оставлять собираешься? Гипноз – штука серьезная, процесс может подзатянуться!» залинкой соседка присмотрит!» – решительно открывая дверь, сообщила Галина и пояснила. «Я уже договорилась, пошли!» Уже перед самым гипнозом Семенова снова струхнула. «А он и в самом деле симпатичный, этот Денис?» – спросила она. «Может, буду я зря стараться, а он мне потом не понравится?» Прекращай демагогию и ложись на кушетку, прикрикнула на подругу Далила. Галина послушно легла. Не успела Далила закончить сеанс, как из приемной донёсся шум. Секретарша до шутка кого-то яростно в кабинет не пускала. Вам надо бы прежде звонить, кому-то доказывала она. В ответ раздался сердитый мужской голос. Я и звонил. До телефона не отвечают. Антон узнала Далила. А Дарья тем временем его просвещала. Правильно, у нас гипноз. Во время гипноза даже мой телефон отключен. Нужна полнейшая тишина. Какой гипноз? Поразился Антон. Без малого ночь на дворе? Не ваше дело, парировала секретарша. Случай сверхисключительный и подхода особого требует. Далила Максимовна подругой своей занимается. Кленов немедленно присмирел. «Ах, вот оно что!» – сказал он и спросил. «А мне что же делать? И у меня сверхисключительный случай». «Какой?» «Я должен срочно с Самсоновой поговорить». «Тогда ждите!» – приказала дошутка. И в приемной восстановились порядок и тишина. Далила вывела из гипноза Галину, заверила ее, что в ближайшее время причину недуга найдет и вызвала в кабинет секретаршу. Дарья вошла на цыпочках и сообщила. «Далил Максимовна, там к вам такой господин!» И она в восхищении закатила глаза. Далила не успела и рта открыть. «Какой?» Немедленно поинтересовалась Галина. «Высокий, красивый и молодой!» Добавила Даша. «И одет закачаешься? Кто это долил Максимовна?» Удивленно спросила она, игриво виляя тощими бедрами. Самсонова решила не лгать. «Это мой новый поклонник», сообщила она. Галину немедленно вымела из кабинета, но в приемной она не задержалась. Вернулась и ахнула. «Полный отпад! А ну, подруга, колись, как тебе удалось отхватить такого?» «Какого?» «Красавчика бесподобного!» Далила рассмеялась и выдала афоризм. Ха, -ха, ха Подобное тянется к подобному, а бесподобное к бесподобному!» «То есть к тебе!» Уныло заключила Галина и уже риторически осведомилась. «Интересно, а какой мой Денис?» «Кстати!» — всполошилась она. «Как мне быть, если все получится?» «Ты о чем?» — удивилась Далила. «Ну, вылечишь ты меня! Мы поженимся! А с фамилией как быть? Как его фамилию брать?» Дарья компетентно ей сообщила. «Его фамилию в ЗАГСе вам и дадут! Конечно, при условии, что он вас замуж возьмет!» «Ну, язва!» – мысленно усмехнулась Далила. «Это я понимаю!» – не смутилась Галина. «Да только сейчас я Семенова, а он голос!» Дарья хмыкнула. «Ну и что?» «А то, что я голосом быть не хочу», – возвестила Галина и посетовала. выйду замуж, а ничего не изменится. Придется Семеновой оставаться». Далила решила успокоить подругу. «Не переживай», – сказала она. «Ты так часто и громко подаешь свой выдающийся голос, что фамилия Голос тебе очень пойдет». «Ой, девчонки, что-то мне страшно», – сложив на груди руки крестом, призналась Галина. «Устала я». И напряжение после гипноза какое-то. Надо бы мне расслабиться. Водки, что ли? Ошеломленно спросила Далила и рассердилась. Водки нельзя. Дарья сихицей любезно посоветовала. Галиночка, вам расслабиться поможет только слабительное. Что? Недоуменно спросила Семенова. Пурген, пояснила Дарья. Отличнейшее слабительное, сказала она и с мстительным видом вышла из кабинета.